«Эль хорошо соображает только тогда, когда надо помочь другим. Но я бы очень хотел, чтобы она раз и навсегда прекратила совершать подобные рейсы». «Какие рейсы?» — быстро подхватил Линтон. «Об этом лучше спроси ее. Хотя чем скорее я освобожусь от непосильной ноши этой тайны, тем лучше». Даже если ты на меня в конец разозлишься за участие во всех ее филантропических затеях. Уверяю тебя, Джулиан, что вовсе не собираюсь злиться. Мне отлично известно, как Даниэль умеет убеждать. И я очень благодарен тебе за совет, а также за кларет. Кстати, это любимое вино Дани. Она сама настояла, чтобы я приобрел это вино. Даниэль взяла под опеку мой винный погреб и покупает туда то же самое, что и в твой. Признаться, пока я не могу пожаловаться на ее вкус. — Ты не прав, кузен, — усмехнулся Джастин. — Существует разница между вкусом и опытом. Даниэль имеет большой опыт в области виноделия. Этим занимался ее дед но настоящего вкуса в ней нет ни на грош. Теперь Джастин был вынужден ждать удобного случая для объяснения с женой. Однако, когда он приехал к себе на Сквер, Даниэль дома не оказалась. Она была на каком-то званом вечере и обещала приехать только после ужина. Около полуночи граф отослал Питер Шама и Молли спать, а швейцару сказал, что намерен сам встретить ее светлость. Ему хотелось, чтобы как можно меньше домашних стали свидетелями позднего приезда молодой графини. Джастин долго стоял у окна в библиотеке и следил за каждым проезжавшим экипажем. Наконец вдали появилась ее легкая коляска. Даниэль вышла и поднялась по лестнице к парадной двери в сопровождении молодого Виконта. Оба они громко, заразительно смеялись. Это вызвало еще большее раздражение графа, хотя в том, что его жену провожает молодой человек, он не находил ничего предосудительного. Парадная дверь распахнулась раньше, чем Даниэль позвонила. Граф с легким поклоном пропустил жену в холл. «Надеюсь, вы приятно провели вечер?» — спросил Линтон ровным голосом, хотя глаза его метали молнии. Даниэль промолчала, чувствуя надвигающуюся грозу, и уныло поплелась вслед за мужем. Она уже хотела подняться по лестнице на второй этаж, когда Линтон остановил ее. «Даниэль, я хотел бы с вами поговорить. Зайдемте на несколько минут в библиотеку. Джастин, сейчас очень поздно, и потом я смертельно устала. Нельзя ли отложить наш разговор до утра?» «Если вы доставите мне неприятность, заставив применить силу, то будете об этом очень жалеть, — сказал граф весьма учтивым тоном, продолжая держать дверь в библиотеку открытой. Какую-то долю секунды Даниэль колебалась, но тут же одумалась и проскользнула мимо графа в библиотеку. Щеки ее пылали. «Что такое важное вы хотите мне сказать, милорд, если не можете даже повременить до утра?» «Очень многое, мадам». «Я не желаю, приехав после двухнедельного отсутствия, обнаруживать свою жену предметом насмешек каждого лондонского сплетника». И не желаю, чтобы при моем появлении в клубе меня встречали смущенным шепотом и сочувственными взглядами. О чем вы думаете, Данни, позволяя себе такое вольное поведение в обществе Шевалье де Врона? И, наконец, я не допущу, чтобы каждый болван, в том числе во Франции, величал меня рогоносцем».